Отнеси домой, хрипло приказала она. В обход. Я заколебалась. Бегом! Я кивнула, схватила чемодан и побежала в гущу деревьев. Голова отказывалась соображать. Я снова забежала в тень, остановилась и вернулась. Зубы стучали. Тедди и лорд Гиффорт по тропинке вышли на берег. О, господи! Тедди резко остановился. Что здесь? «Тедди, милый, слава богу!» — порывисто обернулась к нему Эмилин и неожиданно ровным голосом объяснила. «Мистер Хантер застрелился!» Письмо «Сегодня я умру и, наконец-то, заживу по-настоящему. Я расскажу все о тебе и только тебе». Ты была со мной все эти годы и имеешь право знать, что когда озера обыщут в поисках тела, никто ничего не найдет. Я жива и здорово. Мы начнем с Франции, а потом куда глаза глядят. Неужели я наконец увижу маску Нифертите? Оставляю тебе второе письмо для Эмилиан. Это предсмертная записка, хотя я вовсе не собираюсь умирать. Она должна обнаружить его завтра, не раньше. Присмотри за ней, Грейс, ладно? Она быстро утешится. У нее так много друзей. Окажи мне еще одну услугу. Это очень важно. Что бы ни случилось, держи сегодня Эмирин подальше от озера. Мы с Робби стартуем именно оттуда, и я боюсь, что она на нас наткнется. Она не поймет. Пока не поймет. Я обязательно напишу ей, как только все уляжется. И последнее. Может быть, ты уже заметила, что медальон, который я тебе подарила, не пустой. Внутри ключ. Секретный ключ к сейфу в банке Драманда на Чаринг-Кросс. Сейф на твое имя, Грейс, и все, что в нем лежит, твое. Я знаю, как ты относишься к подаркам, и все-таки прошу тебя прими его и не оборачивайся назад. Не слишком нахально с моей стороны сказать, что это твой билет в новую жизнь. Прощай, Грейс. Желаю тебе долгой жизни, полной приключений и любви. Пожелай мне того же самого. Я знаю, ты умеешь хранить секреты. Благодарности Я выражаю свою признательность, в первую очередь, Ким Уилкинс, моей лучшей подруге, без чьей поддержки я никогда бы не начала и уж тем более не закончила бы эту книгу. Девину. за сочувствие, терпение и веру. Оливеру, за то, что вывел меня из творческого тупика. Моей семье, Уоррену, Дженни, Джулии, и в особенности нашей маме, Диане, чья красота и бесстрашие вдохновляли меня во время работы. Герберту и Ритти Дэвис, дорогим друзьям за интересные истории, вы замечательны. Моему непревзойденному литературному агенту Селве Энтони, чью помощь, заботу и профессионализм трудно переоценить. Селени Ханнет Хатчинс за неоценимую помощь. Всем-всем-всем в издательстве «Аллин и Ануин», особенно Аннет Барлоу, Кэтрин Милн, Кристи Манс, Кристин Корнелл, Джулия Ли и Анжеле Намуи. Джулия Стайлс за самую лучшую редактору в мире. Делери и Лейни за помощь с Оливером. Не верю, что кто-то любит детей еще сильнее. Спасибо, что подарили мне время для работы. Хорошим людям у Мэри Райан за то, что любит книги и варит прекрасный кофе. Спасибо Мирке Раккелсу, который отвечал на мои вопросы о музыке и опере, Дрю Уайтхед за рассказ о Мариам и Аароне, Эллин Рутерфорд за медицинскую информацию и Диане Мортон за многочисленные разъяснения по истории и традициям. И напоследок я не могу не упомянуть Берил Поп и Дольси Коннели, двух бабушек любимых и незабвенных. Думаю, что Грейс унаследовала по чуть-чуть от каждой из вас. Конец книги. Март 2008 года. Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: Спикер: